Глава шестая Еремей в третий раз рассказывал Ключнице, как князь по-семейному приглашал Дуньку забегать в Кремль. «Я там чуть душу Богу не отдал, а ей хоть бы хны. Стоит, пыхтит, глазищами сверкает и торгуется с великим князем». Боярин хлопнул ладонью по столу. Не в силах выразить только словами всю ту гамму эмоций, что испытал Давича. «А когда я уходил, то князь и говорит мне, для наших детей мы собираем свои земли воедино. То тяжкий труд, но когда я вижу задор на их светлых лицах, стремление к познаниям, бережение к семье и дому, то верю, что не зря кровь и пот проливаю». На этих словах Еремей с ключницей промокали глаза платочками. Но Дуня не сомневалась, что больше всего душу ее деда грело его повышение в статусе. Князь всех диаков, возглавлявших приказные избы, поставил в один ряд с думными боярами и немного прирезал им земли к имеющимся владениям. Теперь к имению дорониных примыкало болотце с чахлым леском. Кстати, когда дед хотел Дуню спровадить в имение под догляд Милославы, то та чуть не лопнула от возмущения. Князь же поручил ей работу над проектом будущего Кремля. Да и княжеская семья, оказывается, скучает по ней. Против таких аргументов деду нечего было возразить. И теперь маленькая боярышня начала ходить в дедов приказ, как на работу, садиться за его стол. И чертить там свои проекты. Сначала она честно поделила стол пополам, затем прихватила себе дополнительную четвертушку, потом еще немного, а после и вовсе. Вот мать приедет, высечет тебя, чтобы мир узнала. Это ж надо! Родного деда выселила из приказа! Ворчал Еремей, перебираясь в помещение к своим помощникам. Они поначалу напряглись, но вскоре на их головы посыпались плюшки в виде дополнительных свечей, переделки столиков для письма в полноценные столы, новые порции чернил, стопки бумажных листов. Все это было приятным излишеством, которое можно сбыть на стороне и получить дополнительную копеечку. Дуня занимала деду в стол только в утренние часы, а потом убегала по своим важным делам. Она носилась по всему Кремлю с тетрадкой под мышкой и смотанной веревкой на локте. Рядом с ней вышагивал княжич со своими приятелями. Их шумная компания занималась измерением территории Кремля, а также вычисляла размеры свободных мест для будущих построек. Иногда Дуня словно бы задумывалась и улыбалась. Княжич начинал выпытывать у нее причины. Но разве могла она сказать, что счастлива от того, что идет в компании, а все встречные поперечные здороваются с ней, и многие из них знают, как ее зовут. Она живет так полно и ярко, что случись что, то они не забудут на следующий день, как в прошлой жизни. И эта глупая мысль, родившаяся из страхов прошлого, действовала как волшебный пендель. Все хорошо! Отвечала она княжичу, радостно сверкая своими глазищами. Но на этом ее инициатива не ограничилась. Дуняша, как и обещала, навестила великую княгиню Марию Борисовну, сообщила ей о пороченном деле и стала задавать вопросы. «Какие здания должны стоять под защитой стен?» Мария Борисовна призадумалась и не сказала ничего нового. Она назвала княжий дом, детинец, оружейную и дома первых бояр. Тогда Дуняша зашла с другой стороны. Что важно для князя, и что служит подтверждением его власти? Княгиня вновь начала говорить о привычном для всех князей: Монеты в сундуках, шубы, реликвии. А по чьим надзором должен быть двор, где чеканят монеты? И вот тут Мария Борисовна надолго задумалась. Каких монет только не было в ходу. Псковские, Новгородки, Московки и иноземные. А серебряные рубли-слитки. Муж не раз говорил, что как только объединит земли Руси, то запретит денежный разгул и введет строгий учет. Но ведь это непросто. И неплохо бы уже сейчас заложить фундамент, хотя бы в мыслях для современного монетного двора. «Дуняша, выдели-ка место на своем плане для избы, где будет храниться казна и чеканится монета». Дуня важно кивала и дальше спрашивала, втягивая Марию Борисовну в княжьи дела. И получалось так, что вроде бы княгиня не вмешивалась в дела мужа, но очень удачливо учитывала его интересы и поддерживала. Мария Борисовна даже не сразу заметила, что словно бы приподнялась и стала по-новому оценивать княжеский статус. Она увидела, что муж по своим помыслам и делам перерос княжескую одежку, и даже величание его великим князем уже мало ему. Тем более братья в отместку велят величать себя так же. Надо бы еще поставить в Кремле небольшой дворец для приема иноземных гостей. Вырвала княгиню из Дум Дуняша, и они погрузились в новые обсуждения. Близкие бояры не помалкивали, но все слушали и запоминали. К сожалению, Дуни и Марии Борисовны, ее подруга Наталья Полуэктова, тоже сидела молча. Она вернулась к своим обязанностям и всячески старалась быть полезной княгине, но больше никто не видел, как она улыбается. Вместо смешливой молодой боярыни все видели рано постаревшую женщину, собравшуюся постричься в монахини. Дуня не решилась у Наталии напрямую спрашивать, почему, победив, она хочет укрыться от жизни, но узнала о причинах из уст сплетниц. Оказалось, что муж рад, что все закончилось и жена возвысилась, а вместе с ней все полуэктовые. но мужского влечения у него к покалеченной Наталии не стало. Она понимала его, потому что не требовалось зеркала, чтобы увидеть свое исхудавшее тело, остающиеся на подушке клочки волос, и слышать девок, что шепчут по углам о том, что их боярыня всего лишь тень от себя прежней. Дуня жалела Наталью, но помочь ничем не могла. В качестве подружки она не годилась ей из-за возраста, да и дружеское участие проявляла Мария Борисовна. Она действительно заботилась о Наталье и не оставляла надежды включить ее в круговорот жизни. Единственное, что могла Дуня сделать, так это посоветовать через княгиню знакомую лекарку. Катерина подскажет, какие травы надо принимать Наталье для восстановления, и поработает с ее энергией. Вот так, раздав прошенные и непрошенные советы, Дуня продолжила работу над проектом. Бояре волновались, гадая, уж не собирается ли мелкая Доронина всех выселить из Кремля. Если бы ее не сопровождал княжич, то строго поспрашивали бы ее. Наконец настал тот день, когда подготовительная работа была завершена. Идуня взяла самый большой лист, чтобы начертить общую схему будущего Кремля. Она легкими штрихами обозначила необходимые здания. Но как ни старалась, а втиснуть все не смогла. Конечно, мысли о выселении наипервейших бояр у нее не было. Точнее, мысли были, но только в качестве мечты. Однако надо было все задуманное разместить, чтобы не выставить себя пустомелией перед княгиней. И тогда Дуня решила, что надо расширяться. Пришлось вновь выбежать из стены Кремля и посмотреть, чьи дома можно пустить на расселение. Бубня ругательства, намешающих ее планам дворы бояр, она смотрела, кому не повезет из горожан. Ею был выбран участок в западном направлении. Если князь согласится и расширит территорию Кремля, то все ею задуманное влезет, и еще останется место для стройки будущими правителями. Разобравшись с общим планом, Дуня взялась за архитектуру будущих зданий. Она ничего не стала придумывать, когда рисовала собор. Это был обобществленный образ всех тех соборов, что позже так или иначе будут простроены в Кремле. То же самое получилось с грановитой палатой, которую должны будут построить еще при жизни князя. Правда, сначала начала строительства ждут неудачные попытки возведения собора, который обвалится при землетрясении. Но потом Иван Васильевич пригласит итальянцев, и они многое ему построят. Дуняша немного предвосхитила все это и создала наброски того, что еще только будет. Еле удержалась, чтобы не подарить москвичам Питерский Исаакиевский собор или Адмиралтейство. Но казна такое не потянула бы. Еще боярышню царапал тот факт, что история изменилась, и второй жены у князя не будет. А похоже, что именно она пригласила или намекнула пригласить итальянских архитекторов. Ну а тут Дуня жирно так обратила внимание на зарубежных зодчих и даже подготовила Ивана Васильевича к тому, что он может ожидать потребовать построить. Дуня рисовала много и не раз еще бегала к княгине, чтобы посоветоваться. Так на плане появилась резиденция княгини, семейный дворик, новые постельные хоромы. Много места заняли патриарши и палаты. Это же не только дом для главы церкви, а место встречи для важнейших лиц, библиотека, хранилище реликвий, переплетная мастерская, плодовая церковные утвари и прочее, и прочее. Получалось здание по боли княжеского дворца, и тогда Дуняша из принципа расширила место жительства князя. Она пристроила дворец для заседания думы, Сделала тайный переход к оружейному дому, а рядом поставила дворец для приказных учреждений, казарму для личной дружины, библиотеку, монетный двор, хранилище, дворец для учебы боярских детей, место для тренировки дружины и ремесленный ряд, который работал на князя и его дружину. Ух, план вышел не идеальный, но зато у князя будет от чего отталкиваться. В дунином видении будущего Кремля прослеживались нотки итальянской архитектуры: прямые линии, колонны, большие окна. Это не понравится Ивану Васильевичу, хотя бы потому, что небезопасно делать большие окна и их нечем стеклить. Но ей же велели проявить фантазию. Дуня увлеклась и прорисовывала внутреннее убранство, расширяя понятие о мебели и надеясь, что ее первый диванчик с десятком стульев придется в тему. А нежданный визит Анисима с яблоневыми саженцами, которые он укоренил в мешках с землёй, чрезвычайно обрадовали боярышню. И она тут же дополнила свой проект пометками о пересадке деревьев, которые следовало сажать по линеечке вдоль всякой улицы. Анисим был счастлив, что угодил с подарком и нашел благодарного слушателя по его садовым делам. Дуняша порекомендовала ему съездить в Женский монастырь и посмотреть на то, как монахини украсили двор, создали большой цветник и какой у них садик из лекарственных растений. «Там очень красиво, и с каждым годом будет все краше!» Вдохновенно рассказывала Дуня, не замечая, что помимо Анисима, Ее с интересом слушают служители дедова приказа. А ведь такое же можно устроить на крошечном дворике. Пусть будет всего один ряд из цветов, но он тоже порадует глаз. Да еще можно же сделать крепления на заборе, чтобы повесить на них ящички с землей и посаженными в них цветами. Представляешь, вместо корявых жердин твои глаза будут видеть разноцветный ковер из ромашек, васильков, ноготков. И колокольчиков. На задаче Фанисима новыми идеями, Дуня продолжила работу над проектом. Все же князь обещал купить партию брусчатки, и если это приплюсовать к тому серебру, которая должна заплатить игуменья, то можно будет не только зиму пережить, а укрепить имение, вложиться еще в какое-нибудь дело, и выгодно представить Машу в обскове. Раз уж сестре нравится Ванечка Пученков. И чего она в нем нашла? Дуняша тоскливо вздохнула, представив, что через несколько лет Маша может уехать в другой город, и вряд ли уже вернется даже погостить. А вдруг у нее не сложится? Или вдруг она разочаруется, а поддержать ее будет некому? Может же еще заболеть, и будут ее там лечить иноземные лекаришки? Дуня постучала по столу. Сплюнула через плечо и вновь вздохнула. Боязливо посмотрела на икону и попросила прощения за суеверие. Народ уверен, что плюнуть лишний раз за левое плечо не грех. Но вдруг кого не нужно заплевала. «Ты чего?» — воскликнул ворвавшийся в приказ княжич. «А, -а, «А!» — отмахнулась Дуня. «Грущу». Ты не грусти, а работай, строго повелел Иван Иваныч и подвинул к себе листки. Фыркнула боярышня и возмущенно на него уставилась. Княжич был в восторге от сопричастности к дуниной работе. Он не ожидал, что все будет так серьезно и сложно. Беготня с веревочками, которая понравилась его товарищам, оказалась самой простой задачей. А вот рассуждение о том, что должно находиться на защищенной территории, а что нет, вызвало у него энтузиазм и серьезнейшие споры. Хотя в споры погрузился весь город, слухи о создании плана будущей перестройки Кремля, возможное выселение бояр или выкуп земли у горожан, живущих поблизости от Кремля, множились. Беспокойство нарастало. И закончилось все тем, что на прием князю собрались выборные из разных концов города за разъяснениями. Великий князь принял подарки, всех выслушал, успокоил, и, отправив в свояси, устало прикрыл глаза. Ему преподнесли меха, и теперь не надо было ломать голову, что подарить прибывшим послам. Легко пришло, легко ушло. Хотя послам хватит и половины. Их много, не напасёшься на них добра. А девушки-марьюшки лучше придумают, куда пристроить оставшуюся рухлядь. В последнее время ему хорошо было дома. Жена улыбалась и вдохновенно рассказывала об участии в планировании будущей перестройки Кремля. «Как ты хорошо придумал озадачить маленькую Доронину!» «Она такая выдумщица! ее мысль летает и не видит границ!» «Жаль, что многие ее придумки неисполнимы, но теперь я знаю, о чем мечтать», — говорила ему жена. Иван Васильевич улыбнулся. «Марюшка сказала, что если он согласится ставить ей отдельные палаты, то она там развернёт большую мастерскую» и можно будет шить и расшивать вне одежду для его воевод. Ему понравилась идея жены нарядить воевод единообразно, чтобы все сразу поняли, что едет московский воевода. И одежку эту они должны будут заказывать себе в Кремле. Но ну, сын, как всегда, радовал князя живым умом и тягой ко всему новому. Наставники недавно жаловались, что не справляется с его любознательностью, А вот когда рядом с ним мелкая доронина, то у мальчишки не хватает сил ни на вопросы, ни на шалости. Она его так загоняла вместе со всей его командой, что ни о чем другом думать не может. И вечером только и разговоров о том, как все может быть красиво, если бы Дункин проект был бы осуществим. Ванюша с жаром доказывал, Какими надо строить стены и башни, чтобы враг не проник на территорию Кремля? Оправдывал строительство двух-трехэтажных каменных зданий с большими окнами и только не знал, где взять денег на все это роскошество и как не замерзнуть в этих дворцах. И все равно князю нравилась эта суета, и он ценил каждый день, зная, что вскоре ему придется вновь идти в поход и решать вопрос с Казанью с Новгородской. Сковской республиками, а там и святичами надо что-то делать. Но это все дела известные. А вот к чему приведет разгоревшаяся война хорватов и валахов? Куда вновь выдвинулись османы? Чем закончится смена власти в степях? Еще и персидские купцы спрашивают о возможности принятия их посла. А что толку? если до княжества с их стороны доходит только каждый второй, если не третий караван. Весь Кавказ охвачен войной. А Дуня вдруг поняла, что лето уже пролетело, и даже день заготовки капусты остался позади. А она хотела испробовать новый рецепт. Из имения деду прислали весть, что у них всё завалено яблоками которые везут из монастыря обратным ходом, и Фёдор не знает, что с ними делать. Да как же это? расстроилась она. Я же сказала снять кожицу, порезать на ровные дольки и сразу сушить, чтобы не потемнели. Ох уж этот Фёдор. Не верят, что их можно будет продать. Привыкли видеть в продаже мешки сушеных яблок за копейки. Они домек, что есть города, где яблочки сильнее ценят, чем у нас. «Боярышня, чего бормочешь?» — спросила ключница. «Да вот, Фёдор жалобную весточку прислал, а я ему все подробно обсказала до отъезда». «Так по-своему хочет сделать. Вот и пишет нашему батюшке, Надеюсь, что тут жалится и даст разрешение на своеволие». «Ух, я ему!» Дуня погрозила кулаком и собралась бежать писать Фёдору гневное письмо. Но ключница успела схватить боярышню за рукав. «Погоди, успеется. Поешь». Дуня прислушалась к себе и поняла, что поесть важнее. «Вот и умница, вот и молодец», — улыбнулась ключница. «А я тебе нарядную одежку приготовила». Завтра раненько в церковь пойдем. Покров Богородицы.